Глава пятая Распахнув окно, я сидела на подоконнике в одной пижаме. Было как-то плевать и на температуру на улице, и на возможность простудиться. Напротив, холодный воздух бодрил и приводил в чувство А я тем временем усиленно пыталась упорядочить собственные мысли и придумать… Нет, не что делать дальше, на столь глобальные решения меня сейчас не хватало, а всего лишь… Как себя теперь вести? Ничего умного в голову не приходило. Мириться с Сорби вроде как и не ссорились. Самой с извинениями идти как-то не очень. Да и по-хорошему за что извиняться? Делать вид, словно ничего не произошло? Тоже плохо. Стоит, конечно, разобраться, чего я на самом деле хочу. Но тут-то проблем не было. Как говорится, потерявши, плачем. Что-то мне вдруг и замуж захотелось срочно и все тайны с недомолвками стали по боку. «Закончишь дуться — возвращайся! Захочешь дуться возвращайся — возвращайся!» Мысленно перекривила я мужчину. Конечно, прийти к нему вечером в комнату — это был бы номер, но, к сожалению, в скольких вариациях я бы не прокрутила такую ситуацию в уме, моего скромного запаса смелости на подобный шаг не хватит. «Пора собираться на занятия», — отстраненно подумалась. А сегодня еще и факультатив у Сорби. В данный момент видеть Джека не хотелось абсолютно. Не знала ни что ему сказать, ни как в глаза смотреть. А самое худшее, как не вспоминать прошлую ночь при встрече. Так и представлялась насмешливо приподнятая бровь и все понимающий взгляд. Знает же гад, как я на него реагирую. И идти не хочется, и не идти тоже, подумает Струсила, и прав будет. Я вздохнула. «Может, мне повезет, и я успею простудиться?» Неожиданно хлопнувшая дверь прервала мои философские размышления. «С ума сошла! Закрой окно немедленно!» Набросилась на меня Люська, стаскивая вяло сопротивляющееся тельце с подоконника. «Ненормальная!» Продолжая бурчать, подруга шустро завернула меня в шерстяной плед и отдала свою чашку с чаем. «Выпей! А теперь рассказывай, «Чего это ты учудить думала?» «Да так!» — уклончиво отмахнулась я, с удовольствием грея пальцы о теплую кружку. Люськино бодрое настроение оказалось удивительно заразительным. Болеть расхотелось, стало даже стыдно за свои малодушные мысли. «Я расправила плечи правильно. Буду встречать проблемы лицом к лицу». «И с каким счастливчиком ты вчера вечер провела?» — послышался со стороны вкратчивый вопрос. «Что? Ничего! Это ты нашим мальчикам рассказываешь, что тебе не здоровилось! После головной боли девушки не сидят насквозь промороженные у открытого окна и не гипнотизируют влюбленными глазами окружающие красоты!» «Ну, подруга, вот дает!» Я трогательно шмыгнула носом и тоскливо закатила глаза. Сразу же захотелось смеяться. Однако соседка меня опередила. Люська мигом подлетела ко мне, села рядом... И обняла за плечи. «Кариночка, что он бросил тебя? Кто этот подлец? Ты скажи, наши ребята ему такое устроят!» Представляя, что такого наши ребята могут устроить Сорби, смеяться захотелось еще больше, что я и сделала, причем с большим удовольствием. «Это нервная!» – вынесла вердикт сидящая рядом девушка. «Может тебе сегодня не идти на занятия?» «Люсь, Постаралась я сделать серьезное лицо. Какие счастливчики! У меня в самом деле болела голова. Из бального зала я вернулась в комнату и проспала до самого утра. Честно. Я взяла ее руку в свою, посмотрела в глаза, добавила крошечный эмпатический импульс для большего доверия. Подруга на секунду расслабилась, покивала согласно головой и почти сразу встрепенулась. — Конечно, — задумчиво ответила она. «Именно от спокойного, продолжительного сна у тебя сейчас синяки под глазами и засос на шее». «Засос?» Сунув чашку в руки девушки, я рванула к зеркалу. Сзади раздалось сдавленное хихиканье. Я притормозила по дороге. «Боже, Ари, купилась как маленькая!» «Нет там ничего, не ищи», — добавила рыжая. Показала мне язык и весело нараспев закончила. Ладно, ладно, будем считать, что ты просто спала. Поговорим об этом позже. Я мысленно зарычала. Теперь ведь не отстанет. Расскажи лучше, как ты с Джека его камушек сняла, а то вчера я так ничего и не поняла. О, боги! Я потянулась рукой к шее. Теплый шарик по-прежнему болтался на шнурочке. Совсем про него забыла. И уж, конечно, не спросила про его свойства. Пошарила рукой, пытаясь найти узелок и ничего не обнаружила, лишь ровная, гладкая кожаная поверхность. Сорби просто срастил его. Мрачное предчувствие закралось в душу. Я рванула ремешок, пытаясь снять через голову. Не пролазит. В последней отчаянной попытке схватила кожаный нож, чтобы разрезать шнурок. Гад! Гад! Гад! Я с размаху запустила нож в шкаф. Тот наполовину вошел в тонкую деревянную дверцу, и с противным звуком завибрировал. «Ну и скажите мне после этого, что он не козел!» «Корни, ты чего?» — обеспокоенно отреагировала подруга на мою вспышку гнева. «Кто, гад? Тот, с кем ты ночь провела?» «Вот именно!» — мысленно заревела я. «Не, не он!» уже спокойнее ответила. «Сорби! Этот камень не снимается! Он сделал это нарочно!» К тому же он явно фонит магией, а я даже его свойств не знаю. Я вкратце пересказала соседке вчерашний разговор с Сорби, когда я пыталась выманить дополнительный приз. Да ладно, скорее всего, он просто пошутил. Поносишь подвеску пару дней, а там сама может отвалиться. Уверенности в голосе девушки не почувствовалось. Я продолжала мрачно сверлить глазами камень до тех пор, пока меня не вернул к действительности вопль подруги. «Корни! Здесь на столе пузырек был!» «Какой пузырек?» В голову закралось нехорошее подозрение. «Какой-какой! Зелененький! С ценной микрофлорой! Все каникулы выращивала! Домашнее задание у меня такое! Боги, куда же он задевался?» Обернувшись, я лишь обозрела Люськин зад, торчащий из-под стола. «А он э, у профессора Сорби!» «У профессора Сорби?» – понимающе переспросила растрепанная девушка, вылезая наружу. «Зачем профессору Сорби мой пузырек?» «Вот и я думаю», – пробормотала я себе под нос, – «зачем ему твоя микрофлора?» И, встретив подозрительный прищур, быстро схватила курточку и предпочла ретироваться. Получасовое гуляние на свежем воздухе немного протрезвило мозги. Злость ушла, но обида на весь мужской род в целом, и некоторых его представителей в частности осталось. Подумав немного, я отправилась к Берти жаловаться на несправедливую судьбу. Прокрутив по дороге еще несколько раз наш с Джеком разговор, я окончательно расклеилась от жалости к себе, завалившись к Берти чуть не рыдающей. Она быстренько вывела меня на балкон, усадила в кресло и сунула в руку кружку с чем-то горячим и явно алкогольным, сама села напротив. Ну, и что за веселенькое горе привело тебя ко мне? Я принялась рассказывать и о вчерашнем бале, и о том, где провела сегодняшнюю ночь, и как Джек мне сделал предложение, забыв упомянуть о такой незначительной мелочи, как свое происхождение, и как забрал свое предложение обратно, а потом и вовсе выставил меня, заявив, что я теперь ему что-то должна». Выслушав мои сбивчивые признания, Берта громко рассмеялась. Я недоуменно смотрела на нее, не понимая, что такого смешного приемная мать нашла в моем рассказе. А Джек молодец! Вытирая выступавшие от смеха слезы, сказала женщина. Молодец! Да как ты можешь так говорить, а я? А ты, Корни, серьезно посмотрела на меня рыжеволосая красавица. Повела себя как ребенок. В этом Сорби совершенно прав. Я надулась, по-прежнему не ощущая за собой никакой вины. выпитая теплое вино согрело и расслабило, притупив обиду. Берта подвинулась ближе и мягко взяла мои руки в свои ладони. «Послушай, ласково начала она. Я вырастила тебя и, признаюсь, привыкла видеть в тебе маленькую девочку. Возможно, в чем-то потакать тебе, а Джек этого не делает». Он ожидает от тебя поступков, как от взрослый. А если ты ведешь себя не так, то по-своему воспитывает. И это неплохо». Женщина примолкла, щелкнула пальцами и вложила появившуюся кружку мне в руки. «Возьми. Это просто чай». Затем нежно приобняла меня, сев рядом, и продолжила. «Давай попробуем убрать из твоего рассказа эмоции и посмотреть со стороны». Когда Сорби сделал тебе предложение, ты обрадовалась? — Значит, хотела этого. Вот скажи, только честно, если бы ты заранее знала, что Джек принц, к примеру, если бы это являлось общеизвестным фактом, ты бы вышла за него? — Конечно, — фыркнула я. — Ну вот, значит, тебя напрягает не сам факт свадьбы с принцем. — Выходит так, — протянула я, — но он же меня обманул. — Корни. Медленно и тихо продолжила Берта, словно и правда разговаривала с ребенком, которому надо что-то объяснять. А ты никогда не задумывалась, что чувство и желание есть не только у тебя? И что не всегда все выходит так, как хочется? Что есть такие понятия, как ответственность, долг, обязанности? Попробуй поставь себя на место Джека. Ты хоть представляешь, сколько у него различных обязательств? и что он намного чаще сталкивается со словами «надо», «должен» и «нельзя», чем со словами «хочу» и «можно». Я медленно пила горячий напиток, держась за кружку двумя руками, и бездумно смотрела вдаль на море. Мнение Берты для меня всегда оставалось авторитетным с самого детства, поэтому сейчас я внимательно ее слушала. Надеюсь, ты понимаешь, почему скрывается тот факт, что принц Это герцог Сорби». Я кивнула. «Как же? Про регулярный отстрел лишних принцев уже наслышана «Тогда ты должна понимать, что сей факт является тайной государственного значения, которую разглашать нельзя. И если бы ты случайно не узнала, что у милорда третий уровень королевского дара, то и не подумала бы о подобном, правильно? Так с чего вдруг он должен был тебе о чем-то говорить?» «Так он же замуж звал!» С чувством воскликнула я. «И что?» «Он правильно заметил. Если бы ты стала его женой, он бы непременно тебе рассказал». «Значит, потом он будет мне доверять, а сейчас нет». «А сейчас на тебя распространяются те же правила, что и на остальных. И, Джек, если он хочет, чтобы его указы выполняли другие, то в первую очередь должен и сам им следовать». Но все равно он мог как-то мягче себя повести. И почему он отказался жениться? Берта улыбнулась и чуть покачала головой. — Ты неисправима. Тебе мужчина сделал предложение. Ты вместо того, чтобы согласиться, назвала его козлом, послала, сказала, что он нафиг тебе не нужен и чего ты после этого ждешь? Именно ты была грубой. Понимаю, ты психанула. И Сорби это понял, иначе бы нагрубил в ответ. Такое ощущение, что ты перечитала слишком много любовных романов. Если все идет хорошо, обязательно надо придумать себе проблему и все испортить. «Ах, он не сказал, что любит меня» или «Ах, он мне в чем-то не признался». Сорби не садист и намеренно мучить тебя не собирается. И если что-то не сказал, значит, так было нужно». И промолчал он не потому, что поскандалить захотелось, а то, что не потакает женским капризом, но так чего ты хотела? Чтобы Джек на каждую твою беспочвенную истерику бросался в ножки и просил прощения или раз за разом бегал за тобой, как преданная собачка? Ты уверена, что тебе нужен такой мужчина? Я мрачно переваривала услышанное. Но он же меня оскорбил. Чем? «Да хоть этим!» — яростно помахала я камушкам висящим на моей шее. «Он не снимается, и я не знаю, что от него ожидать!» «Ну, дорогая Джек ничего не делает на зло без причины, и не поверю, что он просто так захочет сделать какую-нибудь гадость. Другой вопрос, если ты сама его провоцируешь, и не надо так на меня смотреть. Раз тебе можно, то от чего ему нельзя?» Я так понимаю, что магическим этот предмет стал после того, как ты на глазах у Джека с удовольствием целовалась с Роном. Ты позволила себе маленькую шалость, Сорби позволил себе ответную. Берта немного отстранилась, внимательно посмотрела на меня, затем в ее руках тоже появилась чашка с чаем. Женщина с удовольствием вдохнула аромат и отпила глоточек. Просто запомни, Сорби человек благородный, Если тебе нужна помощь или поддержка, ты всегда их получишь. Вместо того, чтобы лелеять нелепые обиды, вспомни лучше, как он помчался за тобой ватан. Или как Джокера нельзя было оторвать от твоей постели, пока ты валялась без сознания. Вот это важнее. А на шею ему ты не сядешь. Помыкать или манипулировать собой этот мужчина не даст. И если тебе просто не хватает острых ощущений в жизни, и ты решилась придумать себе несуществующие проблемы или развлечься за его счет, то можешь дождаться аналогичного и от него. Я задумалась. Стоило признать, что-то в этом было. Действительно, большинство случаев, когда я злилась на поступки Джека, предшествовали собственные не слишком умные действия. Я представила себя на месте мужчины. Вот предлагаю даме руку и сердце, а в ответ та хамит. Некрасиво как-то получается. И что теперь делать? Грустно вздохнула я. Не могу же я первая идти мириться. Мириться или нет — твое дело. А вот извиниться за грубость стоило бы. Не стоит ссориться из-за ерунды. Кто бы говорил? Буркнула я и поспешно закрыла рот руками. Берта, прости, я не хотела. Да ничего. Приемная мать только грустно улыбнулась. В этом Джек тоже прав. Не стоит повторять чужие ошибки».